Андрей Левицкий, Виктор Глумов, Антон Крабин. Путь одиночки. Часть 1. Глава 1. Москва. Здание Министерства аномальных ситуаций, Сокращенно МАС. Из окна своего кабинета на седьмом этаже Генрих Юрьевич Ротмистров видел барьер, бетонную стену с колючкой поверху и огражденный переход от подъезда дома, в котором он находился до КПП, и бойцов у шлюза. Оттуда как раз выезжал патрульный и бронетранспортер, и Ротмистров мысленно пожелал солдатам не попасть под всплеск. Шел мелкий дождь, БТР матово отблескивал. А дальше простирался сектор Ротмистров привык к этому виду МАС отстроил барьер, хорошо армированную с усиленной арматурой высотку Новоиспеченному начальнику службы контроля за оборотом биотина Выделили кабинет мало того, что на седьмом этаже, так еще и с окнами на сектор Начальство покрупнее предпочло сидеть лицом к Москве, мелкие клерки наглухо закрывали жалюзи, но Ротмистров любил сектор, он даже несколько раз бывал за барьером, правда, глубоко не забирался. Осень выдалась на удивление теплая, к середине октября листья еще не опали, сквозь серую пелену дождя виднелись яркие, будто светящиеся осенние деревья, и сейчас... Сектор казался уютным, обитаемым, мирным. Типичный подмосковный пейзаж. Лес, какие-то постройки, дорога. По дороге ехал БТР. Естественно, сектор не был ни уютным, ни обитаемым, ни мирным. Где-то там, дальше от барьера, бродило дикое зверье, сводили с ума, калечили и убивали людей искажением. Там проводники сопровождали группы, жили следопыты, нелегальные охотники, отстреливающие мутантов. Сектор был образованием нестабильным И снаружи, за барьером, работали ловчие Как называли молодцов, промышлявших хамелеонами Генрих Юрьевич, ожил коммуникатор Капитан Астрахан прибыл Через пять минут Ротмистров устроился за большим дорогим столом Вся мебель в этом кабинете была дорогая Как и большинство других вещей в его жизни Генрих Юрьевич любил комфорт и роскошь Он развернул на мониторе личное дело капитана, нужно освежить в памяти детали. Бегло просмотрел послужной список награды и взыскания. Хорошо повоевал Данил Астрахан, в горячих точках был. Не ушел со службы после конфликта с командиром, своеволен, упрям. Все еще капитан, карьеру не делает, в штабе сидеть не хочет, но профессионал этого не отнимешь, причем профессионал как раз нужного профиля. Генрих Юрьевич закрыл личное дело и сказал в коммуникатор. — Зовите Астрахана. Дверь отворилась, вошел невысокий брюнет. Откозырял, представился. Ротмистрову этот человек не нравился. От скулы до виска шрам, нос сломан, глаза холодные и общий вид презрительный. Капитан смотрел на хозяина кабинета, но, казалось, не замечал его. Стоял на вытяжку, ждал приказаний. Ротмистров улыбнулся. Астрахан ответил кривой усмешкой. — Присаживайтесь, капитан, разговор будет долгим. Данила Тарасович Астрахан, похоже, не удивился тому, что его вызвали генерал-майору Ротмистрову. До этого начальник службы контроля за оборотом биотина с капитаном не общался. Приказы тот получал от своего непосредственного командира майора Гриценко. Сейчас Ротмистров внимательно наблюдал за бойцом, но Астрахан оставался невозмутим, как удав. — Вот, засвидетельствуйте, — Генрих Юрьевич через стол протянул ему планшет с подпиской о неразглашении. Астрахан ознакомился и приложил большой палец. — А теперь к делу. Разговор наш конфиденциальный, сами понимаете. Давайте начнем издалека. Я люблю излагать по порядку. Астрахан ничего не ответил, только взгляд сфокусировал на ротмистрове. Глаза у капитана были такие диковатые глаза с легкой безуминкой. Генрих Юрьевич развернул на планшете карту сектора. Территория была объединена красным, скорее овал, чем круг, с центром в Дубне, некогда закрытом наукограде Истинный эпицентр, он же Глубь, находился на острове Могилевский. Граница сектора пролегала по более или менее крупным населенным пунктам. Кесова гора и Тверь на севере, плещеева на востоке, Лобня на юге, Пречистое на юго-западе. Сергиев Посад, красивейший город с богатой историей, малая родина Ротмистрова, остался в аномальной зоне. Сектор. 170 километров загадок с тремя поясами опасности. Первый пояс обозначался желтым, 30-километровая зона от Барьера до Дмитрова, относительно обжитая. Ее по мере возможности контролируют патрули масс. Охотники бьют мутантов, хамелеонов и добывают «сувениры» в кавычках в основном здесь. Всплески тут ощущаются слабо, в периоды затишья работает электроника. твари и всяких опасных искажений относительно мало, опытному человеку их легко обойти. А вот если во втором поясе опасности оранжевым шарахнет всплеском, сердце немолодого человека может не выдержать. «Лучше туда не соваться, что масс и делает. Зато там кишат браконьеры, гибнут пачками и все равно лезут. Добеглые да зыки, — поговаривают, — образовали общину. События в оранжевом поясе происходят странные. Взять, например, Дмитров, где пропали все люди, когда появился сектор, а некоторые...» Ротмистров вспомнил фотографии мертвецов, мурованных кто в асфальт, кто в дерево, кто в стену дома, и повел плечами. Это напоминало результаты филадельфийского эксперимента. Ученые, в том числе отец Данила Астрахана, открыли исследовательский центр в институте акустики возле самой Глуби. Что там делали Ротмистров, не знал. Уровнем доступа не вышел. Это уже третий пояс опасности, красный круг вокруг Дубны. Все, кто побывал там, меняются, многие сходят с ума. — Вам знаком этот участок? — он пододвинул к Астрахану планшет, где пульсировала зеленая точка. — Пункт назначения. Тверская область, болото, третий пояс опасности. По нашим данным, оттуда за барьер идут нелегальные поставки биотина. — Данил Тарасович, вы сын Тараса Петровича Астрахана. Думаю, про свойства биотина вы знаете не хуже меня и должны осознавать, какую угрозу представляет для государства его утечка. — Представляю, товарищ генерал-майор. Так вот, в указанном районе действует группировка контрабандистов. Как выяснилось, они обосновались там давно. «Твоя...» — Генрих Юрьевич для убедительности перешел на «ты». «Задача — захватить их главаря, Федора Михайловича Кострова по прозвищу Фидель Кастро». Он протянул капитану фотографии мужчины. «Не убить, не покалечить, а захватить и доставить ко мне. Карту его постоянного лагеря, маршрут, все получишь». Ротмистров ждал вопросов, но Астрахан, рассматривая «снимок клиента» в кавычках, только произнес «так точно». И Генрих Юрьевич, кратко поглядывая в его невозмутимое лицо, продолжил. «У Кострова есть дочь, Владислава. Будешь смотреть досье?» «Все в этой папке. Влада — интересная девушка, отец — интеллигент, а дочка — боевая, проходила подготовку в военных лагерях, пыталась вступить в армию, но то ли не получилось, то ли передумала». «Значит так, Данила, пойдешь со своими людьми». «Не Чапаренко, Белов, Лазебный, правильно?» «Проводником будет Глеб Кузьмин, надежный человек». «Получишь схему лагеря, но очень приблизительную». Ее сделала свидомитель с чужих слов. «Выходите завтра на рассвете. Ни одна живая душа про операцию знать не должна». «Есть подозрение. В масс завелась крыса, шпион Кострова, передающий ему информацию». Мы занимаемся этим, но пока не можем вычислить агента контрабандистов. Астрахан придвинул к себе карту и принялся ее изучать. Его молчание становилось неприятным. Оно будто давало капитану какое-то преимущество над собеседником. Ставило его выше генерал-майора. Ротмистров знал карту наизусть и видел, на что обращает внимание Астрахан, где задерживается его взгляд. Болото под Тверью... Место плохое, казалось бы, от глуби далеко, но искажений на севере сектора больше, чем на юге. Мутантов и всякой агрессивной фауны тоже больше. Хуже того, Тверь, возделенная барьером пополам, населена. И люди в официально нежилой части недружелюбные, ловчие, перекупщики, наживающиеся на сплаве из сектора желез хамелеонов, источника биотина и сувениров, беглые уголовники. Масс несколько раз зачищала Тверь, но дрянь шваль снова туда стягивается. Конечно же, Астрахан понимает, что заходить придется со стороны Твери, потом лезами и болотами к хорошо укрепленному и защищенному лагерю. — Какое оружие? — внезапно спросил Астрахан, отвлекшись от карты. Ротмистров едва не вздрогнул. — Есть в этом капитане что-то неуправляемое, напоминающее о волке. Его загнали в собачий питомник армии и посадили на цепь устава. Но все равно приручить таких людей практически невозможно. В душе они остаются вольными хищниками. Тебе бы с маджахедами по горам лазать, да засады им нашим патрулям устраивать, подумал Ротмистров, а не группу российского спецназа на задание водить. За что там тебя выгнали из армии, а, капитан? Да не просто списали, выперли со скандалом, с шумом. Служен сказал. «Вчера со своим отрядом ты взял схрон следопытов, так? И оружие вы еще сдать на склад конфиската не успели. С ним и пойдете. Рисковать операции давать официальное разрешение я не могу. Сольют информацию. Фидель успеет уйти. Возьмете оружие, приедете в Тверь. У вас у всех пропуска за барьер есть? Ну, хорошо. Там встретитесь с Кузьминым. После выполнения задания гарантирую премию и пять огулов» астрахан снова уткнулся в карту и что он там надеялся увидеть снимки старые над сектором спутники слепнут в кавычках а классическая картография там занятие смертельно опасное сколько ученых сгинуло не сосчитать кто погиб в искажении кого сожрали звери а кого убили местные Ротмистров глядел на капитана с возрастающим раздражением. Он любил все обсудить в деталях, план на каждый шаг составить до подчиненного донести, а капитан Астрахан молчал, и, похоже, дела ему не было до замыслов генерал-майора. Также на последнем совещании по общей стратегии исследований сектора молчал его отец, профессор Тарас Петрович Астрахан. И, и такие же двоякие чувства, смесь уважения и насторожности вызывал Астрахан-старший у начальника службы контроля за оборотом биотина. Наконец, Астрахан-младший отодвинул от себя планшет. «Значит, мы должны захватить контрабандиста...» Кострова по кличке Фидель и доставить его в Москву для проведения следственных мероприятий. Действовать самостоятельно оружие из конфиската. А что делать с другими контрабандистами? Обезвредить? Боевые действия в лагере разрешены? Использование взрывчатых веществ? Ни в коем случае жертв быть не должно. В серых глазах капитана Астрахана мелькнуло нечто, чего Генрих Юрьевич Ротмистров не смог понять.